2. Они его поймали, подхватили на руки, уберегли от падения. Стрелка бросила в жар от чувства вины и презрения к себе. Что он такого сделал, чтобы его оберегали с таким рвением? Всего лишь жестоко вырвал из привычной жизни, точно так же, как садовник вырывает с грядок сорняки. Он попытался сказать им, что с ним все в порядке, что они могут отойти, что он в норме, но ни слова не сорвалось с губ. Этот ужасный вибрирующий звук перенес его в далекое прошлое, в каньон к западу от Хембри. Дипейп, Рейнольдс и старый хромоногий Джонас. Но более всего он ненавидел женщину с холма, черной ненавистью, на какую только способен очень молодой мужчина. «Да...» Теперь ему не оставалось ничего другого, он мог только ненавидеть. Тогда у него разбилось сердце. И теперь, по прошествии стольких лет, ему вроде бы открылась истина. Разбитые сердца склеиваются вновь, и ничего ужаснее не может выпасть на долю человека. Моя первая мысль — он лгал в каждом слове, этот страшный коллега со зловещим взглядом. Чьи слова? Из какого стихотворения? Он не помнил, но знал, что и женщины тоже могут лгать. Женщины, которые прихрамывали и улыбались, и видели слишком много за свою долгую жизнь. Неважно, кто написал эти строки, Главное, слова эти соответствовали действительности ни Элдред Джонас, ни старая Каргас холма не служили Мартину, ни даже Уолтеру но и они олицетворяли собой зло. Потом, после, в каньоне к западу от города, этот звук, звук и крики раненых людей и ржание лошадей, и единственный раз на его памяти замолчал даже говорливый Катберт. Но случилось все это очень давно, в другой реальности. Здесь же вибрирующий звук или пропал, или временно ушел за порог чувствительности человеческого уха. Они его еще услышат. Он знал это точно. Знал и о том, что однажды уже прошел дорогой, ведущей в ад. Роланд оглядел своих спутников, выдавил из себя улыбку. Они заметили, что уголок рта уже не дрожит. Добрый знак. «Со мной все в порядке. Но послушайте меня внимательно. Мы очень близко от того места, где заканчивается Срединный мир. Очень близко от того места, где начинается Крайний мир. Первый этап нашего великого похода окончен. Мы прошли его с честью. Мы запомнили лица наших отцов. Все испытания мы встречали плечом к плечу и не подводили друг друга». Но сейчас мы подошли к червоточине, а потому требуется предельная осторожность. «Червоточине?» Джейк нервно огляделся. «Так называется место, где ткань реальности истончается до предела. Их стало больше с тех пор, как темная башня начала терять силу. Помнишь, что мы видели под нами, когда выезжали из Лада?» Они мрачно кивнули, вспомнив спекшуюся в черное стекло землю, древние трубы, мерцающие сиреневым ведьминым огнем, бесформенных птиц-мутантов с крыльями, напоминающими большие кожаные паруса. Роланду внезапно стало не в Ну что они сгрудились вокруг него и смотрят, как на забулдыгу, которого сшибли с ног в пьяной драке в баре. Он протянул руки своим друзьям, новым друзьям. Эдди взялся за них и помог ему подняться. Невероятным усилием воли стрелок заставил себя не покачнуться, твердо встал на ноги. «Кто такая Сюзан?» — спросила Сюзанна. По наморщенному убу чувствовалось, что она взволнована, и, скорее всего, не только совпадением имен. Роланд посмотрел на нее, потом на Эдди, Джейка, присевшего, чтобы почесать выше за ухом. — Я вам расскажу, но сейчас не время, да и место неподходящее. — Ты постоянно это повторяешь, — заметила Сюзанна. — Опять хочешь отстраниться от нас, так? Роланд покачал головой. — Вы услышите мой рассказ, во всяком случае эту часть, но не на крыше этого металлического гроба. — Да, — кивнул Джейк, — мы словно сидим на спине мертвого динозавра. Я все время боюсь, что Блейн живет и, ну, не знаю, открутит нам головы. «Звук пропал», — вставил Эдди, — словно дребезжала гитарная струна. «Мне это напомнило одного старика, которого я видел в Центральном парке», — добавил Джейк. «Мужчина с пилой?» — спросила Сюзанна. Джейк воззрился на нее, его глаза округлились от изумления. Сюзанна кивнула. «Только он не был стариком, когда я его видела. Здесь не только у географии съехала крыша. Время тут тоже какое-то странное». Эдди обнял ее за плечи, прижал к себе. «И слава богу!» Сюзанна повернулась к Роланду. В ее глазах читался явный вызов. «Я напомню тебе о твоем обещании, Роланд. Я хочу знать о той девушке, что носила мое имя». «Ты узнаешь», — повторил Роланд. «А теперь давайте спускаться со спины этого чудища».